Сцена седьмая. Сад в Суинстетском Входят принц Генрих, Солсбери и Бегот. А вот и принц Генрих появился, старший сынок Иоанна, наследник престола. Ну, в данном случае все как обычно. Реальный Генрих, будущий король Генрих III, родился в 1207 году, то есть существенно позже смерти или безвестного исчезновения принца Артура а умирал Иоанн Безземельный вообще в 2016 году. К этому времени принцу Генриху только-только девять -только годочков исполнилось. Посмотрим, как, по задумке Шекспира, вел себя девятилетний мальчик у адра умирающего отца. «Поздно! Яд проник в кровь, сознание мутится», — авторитетно заявляет Генрих. Входит Пембрук. «Государь просит вынести его в сад. Он уверен, что на свежем воздухе ему станет легче», — сообщает он. Генрих велит перенести отца в сад. Бегот уходит. «То есть выносить короля в сад будет, видимо, он. Ни Солсбери, ни Пембрук, ни родной сын помогать ему не собираются». «Эх, дворяне!» «Он мечется?» — спрашивает Генрих у Пембрука. «Вроде стал поспокойнее, чем был при вас. Сейчас даже напевает тихонько. «Болезнь — коварная штука», — рассудительно замечает юный принц Генрих. «Сначала она терзает тело, а потом переключается на мозг и душу, и физически человек может чувствовать себя лучше». Тут в разговор вступает, наконец, Солсбери. «Мужайтесь, принц, вы получаете в наследство страну не в лучшем состоянии» и вам предстоит разгребать этот хаос и приводить все в порядок. Беготы придворные возвращаются, неся в кресле короля Иоанна. Иоанн слабым голосом жалуется на жар и лихорадку и радуется, что находится не в закрытом помещении, а в саду. — Что с вами, государь? — спрашивает Генрих. — Отличный вопрос. А он сам не знает, что с папенькой? Он же только что рассуждал о состоянии его здоровья, о том, что яд уже проник в кровь, но отец еще в сознании, и вообще совсем недавно принц, если верить Пембруку, сам был возле умирающего. Здесь мы снова имеем дело с особенностями поэтического перевода, которые требуют определенного ритма и количества слогов в строке, и потому не всегда точно передает оригинал. На самом деле юный принц спрашивает, как вы себя чувствуете, Ваше Величество. В такой редакции реплика звучит совершенно закономерно и недоумения не вызывает. Иоанн бредит. «Я отравлен. Мне худо. Я умираю. Все покинут. Никто из вас не может позвать зиму, чтобы она остудила мой жар» никто не может заставить реки залить водой мои пылающие внутренности немногого прошу одной прохлады да вы так жестки так неблагодарны и мне ее от вас не получить ах если б я мог исцелить болезнь слезами горестно восклицает генрих они соленые «Будут жечь меня», — вполне здраво замечает Иоанн. «У меня внутри настоящий ад». Входит бастард. «Ваше Величество, я так бежал, что аж спотел весь, едва дышу». «Хорошо, что ты успел застать меня в живых, а я уж боялся, что не дождусь тебя». Хорошо, что тоненькая нить моей жизни выдержала, но она вот-вот порвется. Выслушаю тебя, и можно умирать». Востарт начинает излагать ситуацию на позициях. Дофин готовится к сражению, исход битвы предсказать трудно. Все необходимое сделано, но приливом, к сожалению, были смыты лучшие отряды английского войска. Король умирает. Судя по следующим словам Солсбери, бастард не замечает, что Иоанн уже не может его слышать и продолжает докладывать. Вы спокойником разговариваете. Надо же, какое горе. Еще секунду назад он был королем. И чем стал теперь? Вот и меня ждет такая же жизнь и такой же конец, сокрушается мальчик Генрих. На кого надеяться? На кого опереться, король ты или не король, Все равно умрешь, конец для всех один. Где в мире мощь, надежда и опора? Сейчас властитель, прахом станешь скоро. Вастар тоже скорбит, но по-своему. Ты от нас ушел, но я продолжу, Святое дело я отомщу французам. «А когда умру, моя душа на небесах будет служить тебе так же, как служила на земле. Мы должны бороться с разрухой и позором в нашей стране. Мы должны противостоять дофину. Он совсем рядом. Не время разнюниваться и лить слезы». «Погодите», — останавливает его Солсбери, — «вы, видимо, не в курсе дела. Сюда, в аббатство, приехал кардинал Пандольф. Он привез от дофина мирный договор». Условия прописаны хорошие, мы вполне можем их принять и немедленно прекратить войну. Ага, как же! Дафин бы сам первым прекратил войну, если бы увидел, какое мощное войско мы можем собрать, упирается Бастарт, которому любые мирные переговоры, как кость в горле. Победа может быть только нокаутом, а не пачкам. Да он уже практически сложил оружие, увещевает Солсбери. Обозы французов двинулись по направлению к морю, а кардинал приехал от Дафина, чтобы договориться о мире. И если вы согласны, то сегодня же мы с вами, и лорды, встретимся с ним и уладим все формальности. И бастард сдается. Ладно, пусть будет так. А вы, принц, займитесь организацией похорон. Отца похороним в Устере, он сам так хотел, — отвечает Генрих. Вот и ладушки. Что ж, принц, вы теперь король, примите мою клятву. Буду вашим верным подданным до гроба, буду честно вам служить. Солсбери, в свою очередь, тоже приносит клятву. Я хотел бы вас от всей души поблагодарить, но вот все плачу, плачу, слезы лью, — всхлипывает Генрих и бастард произносит финальную речь, подводящую морализаторский итог всей пьесе. Если Англия не будет сама себе вредить и затевать внутренние междуусобицы и мятежи, то никакой внешний враг ей не страшен. «Мы сможем одолеть в любой борьбе! Была бы Англия верна себе!» Уходят. Вот мы и дочитали, досмотрели пьесу «Король Иоанн». Скончался этот правитель в 1216 году от дизентерии. Никто его не травил. Похоронен действительно в Устере, тут автор нас не обманул. И было ему к моменту смерти всего 48 лет. Так каким же человеком был Иоанн Безземельный? По мнению тех двоих хронистов, о которых я упоминала в самом начале, он был отвратительным типом. Но нужно помнить о том, что оба они — служители церкви, поэтому никак не могли относиться к Иоанну объективно. Очень уж неправильно он повел себя в конфликте с Римом. Пожалуй, можно согласиться с тем, что он был лживым, коварным и жестоким. Во всяком случае, доподлинно известные факты свидетельствуют именно об этих особенностях его личности. Хорошим ли он был правителем и политиком? Почти наверняка нет. Его отец, король Генрих II, слишком любил власть и ужасно боялся потерять хотя бы крупицу ее, поэтому номинально разделив английские территории в наследство сыновьям, не давал им править на них и учиться руководить. Сыновья выросли, стали взрослыми мужчинами, а папаша все держал их на коротком поводке, не давая ни грамма свободы. Уж они воевали и с ним, и друг против друга, а все без толку. В итоге, после смерти Генриха II, корону надел Ричард львиное сердце, который не умел ничего, кроме как воевать, А после Ричарда на трон сел Иоанн, который даже и воевать не очень-то мог. Всю юность и молодость этот человек провел в злости по поводу того, что одним все, а другим ничего. Мама больше всех любит Ричарда, а папа — власть. И земель-то ему не досталось, и росточком не вышел. Одним словом, сплошные комплексы. Он был и недоверчив, всегда ходил с охраной и при оружии. Акроид пишет, что Иоанн является одним из самых интересных королей в английской истории, прежде всего из-за своей неприятной репутации. Он соперничает с Ричардом Третьим за звание самого злобного короля Англии. Что ж, можно признать, что примерно такого короля нам и показал Шекспир в своей пьесе.